О себе Землянов почти ничего не рассказывал. Это было естественно для бывшего дипломата. Палеологов знал немного. После 91-го года полномочный посол Землянов был срочно отозван из одной европейской страны и выведен за штат по причине никому неизвестной. Он ни в коем случае не разделял устремления ГКЧП и связан с ним не был, поэтому сам считал, что угодил под горячую руку революционеров или просто освободили место для нужного МИДу-человека. До 93-го он был вольным казаком, и о нем уже, казалось, забыли. Но вдруг снова призвали и стали гонять по земному шару со спецпоручениями. Министерство того времени было либеральным и космополитичным настолько, что мир терялся в догадках, какому государству прожить оно принадлежит, поскольку его глава открыто носил ермолку и заявлял, что он гражданин мира. Торгующим на Арбате было все равно, чем торговать, лишь бы покупатель нес деньги. Когда с Россией начали разговаривать свысока дикие племена Малайзии, и когда министр тайно оформил двойное гражданство, американцы не выдержали, указали на недоработку, после чего в МИДе спохватились и начали разговаривать поправлять дело. Из Землянову на выбор предложили сразу несколько стран, от ФРГ до США. Однако к тому времени неприятие власти обострилось настолько, что он отказался даже от должности консультанта, мало к чему обязывающий, вышел на пенсию и чтобы оторваться от прошлого окончательно, переехал в Роной Ленинград. Будучи всю жизнь госаревым мужем, Вынужденным заниматься ответственной и всё-таки рутинной работой, но при этом имея большую власть, он стал высокомерным, презрительно плевал через губу и никого, кроме друзей юности, не замечал. Никто не догадывался, что этот надменный, презгливый ко всему миру человек сохранил мечту своей молодости, ради которой собственно и освободился от службы. В 70-х, работая секретарем посольства во Франции и по должности занимаясь русской эмиграцией, Палеологов подозревал с целью вербовки агентуры, Глеб Максимович встретил чудаковатого профессора в филологии князя Засекина, сына белогвардейского офицера, который в 1922 году тропанул из России через Дальний Восток. Так вот, этот профессор, Пересказал ему историю, случившуюся со старшим засекиным, когда тот убегая от красных карателей на Урале, случайно вышел на соляной путь и целый год скрывался в старообрядческих скитах. Его приняли не только как гонимого и страждущего, но ещё и потому, что среди киржаков были засекины, помнящие своё происхождение. И когда начали разбираться, оказалось, что белый офицер вышел из того же корня. Для Засекина-старшего это стало потрясением, ибо он никогда нигде не читал и не слышал о раскольничьем ответвлении своего рода, а тот еще увидел документальные свидетельства в виде жалованных грамот от царей династии Рюриковичей. Князя приняли за своего рода. А в России стараобраческую Веру, даже невесту нашли из рода бояр Козловских. Однако по следам офицера шли каратели и полили скиты, где прятали Белогордейцев. Из-за этого Засекин не мог остаться и был отправлен сырой тропой на Дальний Восток, откуда потом переправился в Японию. Князь был человеком ещё молодым и любознательным, несмотря на своё ужасное положение, вёл дневник и по сути занимался этнографией. И вот по пути где-то на территории Восточной Сибири, когда он пережидал половодье, у него уже в который раз начали гноиться старые осколочные раны на спине. Местные киржаки взяли с него клятву, на всякий случай завязали глаза и повели к лекарям. Сначала везли на долбленке верст сорок, потом вели лесом столько же, и лишь тогда сняли повязку. Князь оказался в настоящем раскольничьем монастыре, где жили отдельно иноки и инокини, совсем не похожие на монахов, поскольку носили белое, и вели себя, как дети. Было странно смотреть, как... Все добороды, наверняка столетние старцы и старицы, играют в пятнашки, бегают и беспричинно смеются, показывая исключительно здоровые белые зубы. Один из них посмотрел раны, зачерпнул из кадки ковш обыкновенной воды, облил спину и сильно ударил ладонями подмышки. Мельчайшие, как песок, осколки вылетели вместе с гноем. А старец достал из печи сажу, вымазал ею раны, и на следующий день они зарубцевались. Ошеломленный князь стал расспрашивать, почему все это происходит. Разговорился со старцами, а они не в пример другим кержакам оказались словоохотливыми. И ему показали самый настоящий папирус с египетским письмом это он уже потом определил, где якобы подробно изложено, как следует, лечить гнойные раны. Видимо, окончательно потрясённый он выглядел забавно. Старцы засмеялись, повели гостя в большой дом без окон, срубленный из кедровых брёвен толщиной более метра, и показали огромное количество книг и свитков, расставленных по полкам и хранящихся в бочках. Всё это, в том числе и сам дом, называлось «миром» незнакомым тогда словом Либерия. В тот же день старшему Засекину опять завязали глаза и вывели в скит, где он пережидал большую воду. Он не мог запомнить ни то, что места, где стоял монастырь, но и дальних его окрестностей, да и самого соляного пути, ибо отсутствовали всякие дороги и ориентиры. Реки, озера, болота, горы и все приметное у старообрядцев имело свои названия, не упоминавшиеся на картах. У князя было полное ощущение, что он потерялся в пространстве. Претерпев долгие мытарства и скитания по разным странам, отец-профессор уже после войны поселился во Франции. Обжился, начал восстанавливать географию своего похода от Урала до Дальнего Востока и, и положил на это весь остаток жизни, мечтая съездить в Россию и хотя бы приблизиться к таинственным местам. Его сын, глядя на отца, тоже увлекся изысканиями, поэтому занялся филологией и к зрелому возрасту стал, мягко говоря, чудаковатым. Он тоже рвался в Сибирь, мысля организовать целую экспедицию. Услышав такую любопытную историю, Землинов не сразу проникся ею, однако что-то удержало его написать об этом в отчёте, а информация подобного рода тщательно собиралась. И только после третьей встречи с профессором он заболел поиском Либерии. В самом факте её существования для современного ума было что-то заразное, передающееся контактным путём. Впоследствии дипломатическая служба пригасила остроту тайной болезни, загнала ее глубоко внутрь, сделав хронической и не опасной для карьеры. Выйдя на пенсию, Глеб Максимович тоже занялся географией и поисками денежного мешка, который бы оплатил будущую экспедицию. Диссертация 22.19 не могла потрясти холодный аналитический разум дипломата. Землинов был слишком трезвомыслящим, чтобы немедленно бежать с длинным путём искать Либерию, которая ни в коем случае не могла стать самоцелью. Безменный труд неожиданным образом высветил идею высший смысл того во имя и ради чего нужно это делать. По тому героического адмирала, как и большинство людей, имеющих аристократические корни, был склонен к монархизму. Но очень уж умозрительно, поскольку не мог серьёзно рассматривать ни один существующий вариант восстановления престола в России. И как политик, прошедший дипломатическую школу, лишь смеялся над авантюрными и нелепыми проектами. Да и сама диссертация, преследующая совершенно иные цели, еще ничего не определяла, а лишь давала пищу для размышлений, своеобразный материал для построения новой концепции самодержавия. И прежде чем сделать самый маленький шаг, следовало тщательно изучить современное, на первый взгляд уродливое и полубезумное общество, а концепцию проверить на самых разных людях, обкатать в умах, как «сам» в шаровой мельнице, лишь получив сухой остаток, можно сказать уверенно: да или твёрдое нет. Землянов хорошо знал породу людей, которые принадлежал молодой единомышленник. Она появилась в последние 15 лет и начала быстро осваивать пространство. За их редкие способности молниеносно перевоплощаться, быстро корректировать свои убеждения, без всякого умысла присваивать чужие мысли и адаптироваться к любой среде, он даже прозвище им выдумал одно на всех комсомольские мутанты. В меди и разведке они встречались довольно часто, поскольку это была область их самореализации. Они были заметны, ярки и талантливы. Но часто использовали дар Божий как инструмент для добычи скорой славы и денег. Если же их незаметно и корректно вести за руку, они со своей энергией могли горы свернуть. Мутанты любили публику, толпу, телекамеры и фотовспышки, потому мелькали в среде политиков, банкиров, поэтов и певцов. Их обожали мудрецы, но глупцы шарахались от них как от чумы мутанты казались приятными на вид и имели удивительное внешнее сходство, подтверждая теорию Ламброзо. Все были непременно светловолосыми, подчиняясь внутренним законам типа. Носили пышные чёлки, разваливающиеся на прямой пробор, имели голубые или синие глаза. Широкие скулы и широкую нижнюю челюсть с небольшим подбородком без характерной ямочки знака сильной личности. Несмотря на внешнюю привлекательность, этих парней не любили женщины, и даже у блистающих на эстраде не было поклонниц, от чего их преследовало одиночество и сексуальная неудовлетворённость. Семейная жизнь у мутантов чаще всего складывалась поздно. И только в редчайших случаях эти люди женились по любви, в основном по расчёту. Я обычно несколько раз меняю спутницу жизни в зависимости от ступени роста. Для всякого движения вперёд, особенно на первоначальном этапе разбега и взлёта, им требовался кумир, отчасти слепая вера, дающая подъёмную силу. Но, набрав высоту, люди этой породы в лучшем случае забывали объект поклонения, в худшем беспощадно сносили, если оказывался на пути и смел противоречить. Мутанты могли бы делать карьеру, ибо отличались исполнительским упорством, тщеславием и умели ставить перед собой задачи, однако их преследовал рок, чаще всего по причинам от них не зависящим. Из лестниц, ведущей к цели, выпадал целый пролёт. Теоретически они могли перепрыгнуть его без посторонней помощи и кумиров. Однако, привыкшие наступать на каждую ступень, панически боялись киссонной болезни и предпочитали подниматься вверх расчётливо и поэтапно, даже если приходилось шагать по трупам. Они любили деньги и славу, лишь в том случае, когда эти вещи приходили одновременно и были неразрывны. Заработав денег, они обязательно искали славы, и наоборот, владея фантастической способностью алхимиков одно превращать в другое. С мутантами происходило Есть как и странные метаморфозы. Один единственный раз в жизни, когда они достигали желаемого, стройные, подтянутые с тонкой костью люди неожиданно быстро и безобразно полнели. Морды трескались в прямом смысле, оставляя на коже растяжки беременности. Они становились добродушными, благосклонными и щедрыми, но уже больше никуда не рвались и вели лежачий образ жизни. С самого начала совместных действий Глеб Максимович чётко определил области приложения сил. Слишком велика была глыба, чтобы поднять вдвоём, говоря языком дипломатической кухни, следовало растощить ситуацию, разбить её на блоки, а потом каждый ещё раз на отдельные камни, которые под силу нести в одиночку. Главный вопрос теории, политики и безопасности он взял на себя оставив приwebdriverу собрания организационные, экономические и оперативные. Однако Землинов вскоре почувствовал, что единомышленник жаждет большего, если не сказать, главного. Он уважал опыт старшего товарища, признавал лидерство, но для того, чтобы стать кумиром, в будущем следовало сделать некий сильный ход, иначе полеологов мог со временем окрепнуть осоется в новой обстановке и стать самостоятельным. Для мутантов это было характерно. Глеб Максимович искал этот ход, а пока старался держать соратника в крепкой узде по лелогового, энергичного, числавного и к тому же испорченного бизнесом, нужно было направлять, контролировать и воспитывать, поскольку он не ведал отцовской руки и слабо воспринимал мужской авторитет. Старый дипломат тайно подставил единомышленнику своего коллегу, барона Галина живущего в Москве человека проверенного и осторожного, который скоро стал правой рукой предводителя и своеобразным противовесом. Однако и такое средство на мутантов не действовало долго. Они вырастали из смирительных рубашек, как дети. А тут ещё случилось неожиданное. Примерно через год, сам того не подозревая, Глеб Максимович начал испытывать к Полеологову отеческие чувства. Он свел до минимума прямые контакты, тем паче, что проводить их в целях безопасности информации следовало конспиративно, однако если палеологов не приезжал два-три месяца подряд или редко звонил, землянов чувствовал тоску и незнакомые ранее родительские переживания, а не случилось ли чего». Детей у него не было, жена умерла несколько лет назад, и когда он переезжал в Питер, даже радовался, что ничем не связан и никому не будет мешать своим увлечениям. Как суконный и практичный аналитик, он объяснял свое отношение к Генриху тем, что жизнь у него одинока, а чувства, как усталость, способны накапливаться, и вот теперь этот невостребованный запас нашел выход. Когда становилось особенно тоскливо, он звонил Галину и под видом контроля над предводителем выипрашивал все подробности его жизни. Глеб Максимович понимал, что неожиданные и неуместные чувства могут помешать делу, однако не противился им и ничего в ответ не ждал. Полелогов воспитывалась матерью-одиночкой, очень осторожно относилась к мужчинам зрелого возраста и, судя по всему, даже к родному отцу ничего особенного не испытывал. Его настолько захватило новое дело, что он, как все мутирующие комсомольцы, ничего постороннего вокруг не замечал, передвигался почти бегом и мог нечаянно затоптать, если не успеешь подскочить. Поначалу его приходилось сдерживать при редких личных встречах, а больше посредством Галина формировать его новый имидж от словарного запаса и речи до манеры поведения и образа мыслей. Как всякий мутант Генрих схватывал все на лету, перевоплощался, однако невозможно было исправить, подкорректировать один недостаток – молодость. На первоначальном этапе важно было презентировать высший эшелон, слегка взболтать сливки общества, встретиться и составить очень осторожную и ненавязчивую беседу с десятками действующих и бывших политиков, крупных чиновников, учёных и просто влиятельных людей, сообщить им всё и ничего, но заставить высказать своё искреннее отношение к происходящему в государстве и выявить потенциальных единомышленников. Далее нужно было поддерживать с ними отношения, медленно и осторожно приоткрывать замыслы, постепенно привязывать некими общими делами, одним словом, готовить базу и влиять на сознание. Задачу начали отрабатывать сообща. Но скоро выяснилось, что Генрих не годится для этой цели из-за своего возраста. Как бы он себя не подавал, серьезные люди воспринимали его в лучшем случае как журналиста и совсем не как политика. А он видел себя только в этой ипостаси и своими прямыми обязанностями занимался попутно. Между делом создавал охранное предприятие в виде казачьей сотни, оживлял ломбардный бизнес и добывал деньги. Тогда Землянов нашел ему подходящее дело, отдал на полный откуп технологию возведения на престол. Предводитель зарылся в изучении опыта прихода пророков, лжепророков и самозванцев в историю возникновения и развития всевозможных сект и религиозных течений от Духоборов и Белого Братства до Аум Сенрикё. И надолго успокоился. Тем временем сам Глеб Максимович подготовил и провёл глобальный тест. За небольшие деньги нашёл среди старых знакомых работников мида, агентов влияния. И договорился, чтобы сделали незавидный вброс скорби в Россию, если скончается кто-либо из действующих монархов или членов их семей. Ждать долго не пришлось. Бывшая посудомойка, а ныне гуляющая принцесса Диана попала в автокатастрофу. Землянов делал скидку на то, что рицивые агенты слегка перестарались, и всё равно результат был ошеломляющим. Скорбь получилась общенациональной, только флагов не приспускали. Полелогов ничего об акции не знал, приехал без вызова с вытаращенными глазами. Дух монархизма в народе жив, ликовал он, не надо медлить, пора искать автора. С самого начала они условились и наложили табу на любые действия, связанные с конкретным поиском символов веры Третьего Рима. Трогать соляную тропу ее обитателей не надо. Нельзя было до тех пор, пока не отработают первый этап, не отыщут сторонников, не создадут отделения в регионах и свой печатный орган. До определенного времени ни в коем случае нельзя было и намеком выказывать истинных замыслов, ибо появление собрания стольного дворянства и религия Разведдопрос высшего эшелона привлекли к себе внимание всех партий. Этот рынок являлся самым чувствительным к конкуренции. К тому же, в попутном направлении, пусть и с иными целями, работала государственная организация Гура, недооценивать которую было нельзя. Ещё ничего не было достигнуто, но их уже изучали, определяли потенциальные возможности и держали под наблюдением стоило какой-либо из существующих партий почувствовать даже теоретическую силу, а значит и угрозу, как немедленно началось бы устранение конкурент любыми средствами, от внедрения своих людей до провокаций. Первый тревожный сигнал нарушение табу прозвучало, когда председатель в тайне от Земленова начал розыск автора диссертации, и под видом учёного из провинции явился к самому академику Барвину в Цдиг. Об этом не знал даже Галин. Информация пришла от одного доверенного и влиятельного учёного. Можно было осадить единомышленника, жёстко поставить на место. Но самолюбивые мутанты всякое отдёргивание принимали за личное оскорбление. Глеб Максимович нашёл подходящее издательство, заплатил деньги из своего кармана, поскольку имел собственные источники доходов, и выпустил ничью диссертацию в виде монографии под именем Полеологова.